Пастор готовит прием. Пастор Зуденшальд заканчивал приготовление к встрече судна, на котором должен был прибыть его двойник. Пастор сразу убедился в том, что предъявленный им пропуск, часы с головой медузы, открывает перед ним все двери тайной полиции. Гестаповцы почтительно выслушивали его указания и немедленно приводили их в исполнение. Район предполагаемой высадки найденного был заблаговременно и надежно изолирован от остальной территории острова Одиночества. По приказанию пастора, ни один полицейский не должен был показываться на этом участке берега. Самую выгрузку предположено было произвести силами отрядов внутреннего сопротивления. Незадолго до прибытия судна Пастор собрал руководителей местного гестапо и еще раз настойчиво втолковал им, что ни один шаг не должен быть сделан без его приказа. Вернувшись в гостиницу и поднявшись к себе в номер, пастор с видимым удовольствием сменил пиджак на пижаму. Он тщательно задернул штору на окне, дважды повернул ключ в двери. Стоя с зубной щеткой и стаканом в руках, он прислушался. За дверью, ведущей в ванную, отделявшую его комнату от соседнего номера, слышался плеск. Эта дверь бывала всегда заперта, и за нею царила тишина. Пастор был единственным жильцом во всем верхнем этаже. Он поставил стакан и тихонько подошел к двери. Осторожно вынув ключ, приник глазом к замочной скважине и увидел ванную комнату, в точности схожую с его собственной она была освещена. В ванне сидел человек. Размеры скважины ограничивали поле зрения, но в зеркале на противоположной стене пастор увидел отражение широкой, покрытой густыми волосами спины. В одном месте волосы на спине словно вылезли, и здесь виднелась впадина, которая, скорее всего, могла быть следом старой раны. Судя по всему, Сидевший в ванне когда-то получил крепкий удар чем-то вроде кинжала с четырехгранным клинком. По-видимому, каким-то неосторожным движением пастор выдал свое присутствие. Волосатая рука потянулась к выключателю, и свет в ванной погас. на утро когда пастор спустился к завтраку, за столом сидел новый жилец. Пастор холодно поклонился и занял свое место, тайком рассматривая соседа. Это был плотный, коренастый мужчина с широким обветренным лицом, наполовину закрытым сидеющей бородой. Глаза его скрывались за большими темными очками, и борода и очки не понравились пастору. Он с раздражением прислушивался к громкому чавканью, с каким незнакомец поедал завтрак. Пастор быстро съел яичницу и наскоро проглотил чашку кофе. Его беспокоило соседство с этим угрюмым субъектом. Но когда пастор вынул из жилета салфетку, готовясь встать, сосед, как бы невзначай, вытянул над столом огромную волосатую лапу, обнаружив спрятанные под рукавом часы-браслет. — Не скажете ли мне, который час? — хрипло спросил он. Мои часы что-то начали врать. Пастор взглянул на часы старика и увидел на их циферблате знакомое изображение медузы. С трудом скрыв волнение, он молча показал старику свой браслет. Тот удовлетворенно кивнул, не спеша поднялся и тяжелыми шаркающими шагами направился к двери. Убедившись, что их не подслушивают, он быстро обернулся. Я позову вас, когда будет нужно. И с этими словами вышел. Пастор усмехнулся. Едва ли Мейнаш полагает, что остался неузнанным. Фигура, хриплый голос, шаркающая походка. Все это однажды увидев, невозможно было забыть.